Третий секрет мастерства лидера. Сосредоточьтесь на сильных сторонах ребенка, а не на слабых. Где-то там высоко под солнечными лучами покоятся мои надежды. Может быть, я и не достигну тех высот, но могу смотреть вверх и любоваться их красотой, верить в них и стараться ориентироваться на них. Луиза Мэй Олкотт. «Величайшая опасность для большинства из нас не в том, чтобы метить слишком высоко и не достичь цели, а в том, чтобы метить недостаточно высоко и удовлетвориться малым». Микеланджело Буонаротти. Проливной дождь стучал в лобовое стекло машины. Но вот он остался позади. Я въехала на подземную парковку Национального музея истории и искусств, где в этот дождливый день мне почему-то назначил встречу Джулиан. Прошло ровно две недели со времени нашей памятной беседы в летнем домике у озера. Уроки, которые тогда преподал мне брат, уже успели привести к потрясающим переменам во мне как родители и как личности в целом. У меня стал меняться образ мыслей. Теперь я руководствовалась иными принципами и установками, и жизнь моя строилась по иным правилам. Дома, в семье, я чувствовала себя еще радостнее и счастливее, и мне все больше нравилось, какую жизнь мы Выстраиваем. Теперь я вела себя с детьми как настоящий семейный руководитель, а Джона со вновь обретенными силами одаривала любовью. И наша семейная жизнь приобрела такую мощную духовность, что в ней как будто открылось для нас иное дополнительное измерение. По моим предположениям, наши человеческие связи крепли и углублялись, и благодаря этому те таланты, которыми мы были наделены и которые раньше в нас дремали, Теперь пробудились и пошли в рост. Изменился и наш дом. Теперь, когда мы относились к нашему жилищу как к оазису духовности, как к тихой гавани, теперь, когда он стал местом, где в почете честность, уважение и любовь, нам стало легче проявлять свои чувства и таланты. И в доме воцарилась совсем иная благодатная атмосфера. Недавно я прочитала об исследовании, которое провели ученые в университете Небраски. Они хотели выяснить, в чем секрет самых счастливых семей в мире, что именно делает их такими счастливыми. Исследование выявило некий набор сходных черт. Во-первых, все счастливые семьи утверждали, что для них семейная жизнь на первом месте — это приоритет. Говоря словами Джулиана, они осознали, что лидерство в жизни начинается с лидерства в семье. Во-вторых, все члены этих счастливых семей открыто и охотно проявляли свою любовь к близким и не стеснялись своих чувств. И об этом Джулиан тоже говорил в своих наставлениях. Он призывал ценить мгновение человечности и подчеркивал важность проявления сочувствия в семье. В-третьих, исследователи обнаружили, что все счастливые семьи, как одна, придают большое значение здоровой и позитивной коммуникации. Это тоже совпадало с советом Джулиана, гласившим, что в семье чрезвычайно важно уметь правильно слушать, а также почаще устраивать семейное обсуждение. Наконец, в-четвертых, исследование показало, что счастливейшие семьи в мире много времени проводят вместе. Этот пункт также звучал в словах Джулиана. Важно не только качество общения, но и количество времени, проводимого вместе с близкими». Кроме того, исследователи установили, что для общего счастья семьи, то есть родителей и детей, принципиально важно еще и то, счастливы ли супруги. Не бывает родительского и детского счастья, если нет супружеского. Когда родителей связывают счастливые, теплые, уважительные отношения, то семья в целом тоже любит друг друга больше, и каждый проявляет больше внимания и отзывчивости к нуждам другого. Если супруги ладят, то и в семье царят мир и лад. Но чем дальше я читала о состоявшихся и счастливых семьях, подогреваемое вдохновением, которое вселил в меня Джулиан, тем больше я понимала, как сильно в наши дни изменилось понятие о семье, о ее составе. Я читала об отцах-одиночках и матерях-одиночках, которым удавалось быть прекрасными родителями и вырастить отличных детей. Днем эти люди работали с полной самоотдачей, а после трудового дня возвращались домой с такой же самоотдачей занимались детьми и, несмотря на ужасную усталость, создавали одухотворенную домашнюю атмосферу. Выяснилось и другое. Все больше бабушек и дедушек берут на себя основную часть заботы о внуках и превосходно справляются с ролью мамы и папы. Недавно я возобновила знакомство с одноклассницей, и оказалось, что та, мать троих детей, недавно пережившая мучительный развод, растит детишек одна, но при этом, несмотря на плотное расписание и большую нагрузку на работе, Она счастлива и чувствует, что по-настоящему самореализуется. Я старалась все глубже вникнуть в уникальный социальный институт, который мы именуем семьей. В итоге я поняла, что эта ячейка общества, освещенная временем, сейчас претерпевает такие же кардинальные перемены, как и многие другие структуры и организации в мире. Традиционная модель, в которой у детей двое родителей и отец непременно работает вне дома, а мать обязательно сидит дома, эта модель перестала быть нормой. Общество стало гибче и допускает различные варианты семьи, например, работающая вне дома мать и занимающаяся домом и детьми отец. Чем больше я изучала вопрос, тем шире открывались у меня глаза. Я смотрела вокруг и замечала этих отцов-домохозяек, которые днем шли за покупками или гуляли с детьми. Теперь я замечала больше работающих женщин вроде меня, которые, будучи состоявшимися высокооплачиваемыми специалистами, предпочли работать дома и перенесли офис в домашний кабинет. Замечала я и отцов, которые временно бросали успешную карьеру, уходили с работы, чтобы несколько лет провести дом, воспитывая детей. Я видела так называемые многопоколенные семьи, в которых, на зависть соседям, под одной крышей мирно... Сосуществовали бабушки-дедушки, отцы-матери и дети, то есть три поколения, что вообще-то у нас в Америке раньше было совсем не принято. А какая любовь и веселье царили за семейными обедами, когда три поколения собирались вместе? Как звенел смех, как сияли улыбки. Характерная черта нашей эпохи, поняла я, не только новая экономика, которая возникла из-за высоких технологий, и не только новая бизнес-культура. В наши дни возникла и новая семья со всеми ее нетрадиционными вариантами, и эти новые, ранее непривычные модели стремительно меняли привычный облик семьи, как ячейки общества. Поднимаясь в лифте ко входу в музей, я задумалась о своих родителях. Отец был щедро одарен талантом работать и талантом любить. Первый, вкупе с упорством и амбициями, вознес его в высшие юридические круги. Второй завоевал мою любовь. «Мама!» Была блестящим литератором, и свое искусство она любила так же горячо, как и детей. В детстве я всегда чувствовала, что Джулиан у нее любимец. Хотя последние годы она дала мне понять, что это мне лишь казалось, и она любила нас одинаково. Хотя Джулиан редко вспоминал маму вслух, я знала, что он скучает по ней не меньше, чем я. Как-то раз я услышала выражение «Как растишь детей, такими вырастут и следующее поколение в семье». Теперь я поняла, до чего мне повезло, что у меня были такие замечательные мама и папа, которые умели быть превосходными семейными лидерами. Они заложили в нас с Джулианом замечательную основу для дальнейшего развития и личностного роста. Двери лифта плавно открылись, и я вошла в главный вестибюль музея. Я любила сюда приходить. Здесь была потрясающая коллекция работ Пикассо и замечательные скульптуры. Теперь, когда моя жизнь изменилась к лучшему, я старалась как можно чаще приводить сюда в выходные сына и дочь. Джон обычно присоединялся к нам после занятий в спортзале. Заниматься он начал недавно. Это тоже была часть плана по улучшению и обогащению жизни. Ведь, кроме разных преимуществ, спорт тоже делал его примером для подражания в глазах детей. Что касается музея, душа подсказывала мне. Регулярные встречи с прекрасным помогают приучить детей к искусству. И потому мой долг познакомить их с как можно большим количеством великих творений рук человеческих. Я знала, что в конечном итоге мои старания дадут положительный эффект. Джулиан назначил мне встречу в зале Микеланджело. Я знала, что брат много читал о жизни великого итальянца и глубоко благоговеет перед Микеланджело Буаннаротти за стремление к совершенству, которое тот проявлял в своем творчестве. Я вошла в зал, высматривая знакомую высокую фигуру красавца в ярком монашеском одеянии, но Джулиана нигде не было. По залу расхаживала группа туристов под предводительством экскурсовода. Я решила посидеть на деревянной лавочке и полюбоваться на окрестности, а там, глядишь, и Джулиан появится. Среди прочих принципов упрощения и улучшения жизни я взяла себе за правило отказаться от старой привычки. Раньше я стремилась каждый миг жизни наполнить бурной деятельностью. Теперь же я ценила минуты покоя и старалась позволять себе те драгоценные мгновения, когда просто наслаждаешься праздностью. Смотришь по сторонам и замечаешь прекрасное в обыденном. Например, как красиво сверкают росинки на паутине после дождя, или как мерцают звезды ясной ночью. Нередко Джон предлагал мне выкроить часок, чтобы... Всласть, порыться на полках в замечательном букинистическом магазинчике неподалеку. Или погулять в парке возле нашего дома. Так я постепенно полюбила эти спокойные минуты. Они приносили мне столько же радости, сколько и шумные, полные игры затей, проведенные в обществе близких. Эмерсон говорил, ⁇ Без щедрости душевной, любой богач все равно что жалкий, нищий. ⁇ За все эти годы, когда я стремилась к финансовому богатству, я заработала уйму денег, с душевным богатством у меня было из рук вон плохо. А теперь, когда я старательно работала над своим внутренним миром, я наконец-то ощутила, что у меня есть душа. Сейчас, любуясь прекрасными мраморными изваяниями, я начала прислушиваться к рассказу экскурсовода и поразилась глубине его познаний и его неподдельной любви к шедеврам коллекции музея. Меня даже озадачил его наряд. Помимо традиционных для гида белой рубашки, черных брюк и строгого галстука, гид почему-то увенчал свою голову бейсболкой с опущенными ушами. Так что мне его лицо практически не было видно. Я видела, как подобным образом носят бейсболки студенты во Флориде, чтобы не обгореть на солнце, валяясь на пляже с пивом. На экскурсоводе такой головной убор смотрелся нелепо и неуместно, но туристы были так захвачены его рассказом, что и внимание не обратили на смешную кепку. А может, они думали, что гиду так и полагается, и решили, что потом тоже купят себе бейсболки в качестве сувениров. Экскурсовод рассказывал, туристы внимательно слушали, вопросов пока не задавали. Затем, на середине фразы, экскурсовод вдруг «проделал нечто такое, что я рассмеялась». Он извлёк из кармана гигантскую сосиску в тесте, которую непонятно как умудрился туда затолкать, извлёк и принялся невозмутимо описывать её посреди музейного зала, не переставая вести экскурсию. Внезапно одна из туристок, пожилая дама, стоявшая в задних рядах, вытащила из сумки бутылочку дижонской горчицы и ложечку и двинулась к экскурсоводу. Не проронив ни слова, она принялась намазывать его сосиску толстым слоем горчицы. Экскурсовод тоже ничего и не сказал, и продолжал жевать и говорить. А основные туристы словно ничего и не заметили. Группа двинулась дальше по залу. Вся эта сцена была предельно сюрреалистичной, словно фрагмент из черно-белого фильма, который смотришь рано утром, когда все еще спят. Но я решила, пусть ведут себя как хотят, не моего ума дело. Надо думать, Джулиан вот-вот появится. «Все великие скульпторы точно представляют себе свои творения еще до того, как возьмут в руки резец», — продолжал экскурсовод, и горчица капала у него с подбородка. «Видите ли, дамы и господа, все на свете бывает сотворено дважды. Сначала, когда мы думаем и мечтаем о чем-то, потом, когда воплощаем это что-то. Поэтому вы должны каждый в своей жизни нарисовать притягательную картину перед своим мысленным взором и жить согласно этому идеалу. Говоря это, экскурсовод вытащил из другого кармана энергетический батончик и принялся жевать его. «Погодите!» — громко воскликнула я, не в силах больше сдерживаться. «Я уже слышала эти слова, да и голос тоже, если уж на то пошло. Теперь кусочки головоломки складывались в единое целое у меня в голове. Вся эта сцена, она слишком уж странная, как во сне». Это наверняка розыгрыш. Шутка. Да-да, ребяческий розыгрыш из тех, которые так обожает мой братец-любитель ребячица. Он с детства устраивал такие розыгрыши и до сих пор продолжает в том же духе. В музейном зале воцарилась мертвая тишина. Туристы молчали, всем своим видом изображая возмущение. Наконец, заговорила горчичная тетушка. «Простите, мэм, что вы, собственно, несете?» спросила она сурово, буравя меня глазами. «Но ведь это все шутка», — настаивала я. «Джулиан позвал меня сюда, а вы все, наверное, его знакомые и лишь изображаете туристов, я угадала? Ну что ж, отлично, розыгрыш окончен, вы молодцы, очень артистично, всем спасибо». Для вязчего эффекта я поаплодировала и широко улыбнулась. Но туристы неприязненно молчали. Наконец заговорил сам экскурсовод. «Я сейчас вызову охрану, дамы и господа, не волнуйтесь, эта маленькая проблема будет устранена» пообещал он и зашагал к красному телефону, который висел на стене зала. Я занервничала и усомнилась в собственной правоте. А вдруг я ошиблась, и чудак-гид с экскурсантами. Вовсе не очередной розыгрыш моего братца. О, Господи, а если это группа и правда настоящие туристы, а гид — настоящий гид? Просто со странностями. По спине у меня покатились капельки пота. Дыхание очистилось. Мне вдруг показалось, что в зале Микеланджело ужас как душно. Однако я владела собой и прислушалась к внутреннему голосу. Он тихонько, но упорно твердил, что Джулиан здесь очень даже замешан, и эта сценка явно его рук дело. Интуиция меня не подводит, не может подвести. Я набралась отваги, подошла прямиком к чудаку-экскурсоводу и решительным движением сорвала кепку с наушниками, закрывавшую от меня все его лицо. Туристы в ужасе ахнули. Я расхохоталась. «Ну, конечно, экскурсовод оказался никем иным, как моим неугомонным братцем Джулианом». «Эй, сестричка, а что, человеку нельзя уже спокойно съесть сосиску в тесте?» — спросил он и покатился со смеху. Туристы тоже засмеялись и наперебой жестами показывали Джулиану «Молодец и отлично». «Мистер Ментл, мы таки ее разыграли!» — закричала горчичная дама. «У нас все получилось, ура!» Джулиан, все еще смеясь, крепко обнял меня. «Здорово мы тебя провели, а?» — шепнул он мне на ухо. «Ты ведь на какое-то время и впрямь поверила». Потом он повернулся к псевдотуристам и торжественно, словно конферансье или глашатой, объявил. «Дамы и господа, позвольте представить вам мою сестренку Кэтрин». Толпа захлопала в ладоши, искренне радуясь спектаклю, устроенному Джулианом. «А вам, ребят, спасибо, что помогли мне сегодня», — поблагодарил Джулиан. «Кто все эти люди?» — спросила я у него. «О, отличные ребята, актеры из фернбрукского общества». «Ты серьезно? Та самая труппа, которая ежегодно получает кучу театральных премий?» Я была потрясена. «Ну да, они и есть. Здорово играют, верно? Когда-то, когда я был адвокатом, я выиграл для них крупное дело. Одна голливудская киностудия пыталась спереть у них хорошую идею использовать в своем фильме. Я решил сегодня попросить их об услуге за услугу. «Всегда пожалуйста, мистер Ментл, со всем нашим удовольствием!» Воскликнула горчичная дама, явно руководитель труппы. Актеры вереницей потянулись прочь из зала. Каждый останавливался пожать Джулиану руку или похлопать его по плечу. Все они взирали на моего брата с огромным уважением и даже благоговением. Вскоре зал Микеланджело опустел, остались только мы с Джулианом. «Надо отдать тебе должное, Джулиан. Ты до сих пор умеешь устраивать зрелищные спектакли», — сказала я. «Спасибо, сестренка», — Джулиан улыбнулся. «Нам всем полезно бывает подурачиться время от времени. Слушай, а где же твоя ряса? Впервые вижу тебя в цивильной одежде». «Отдал в чистку», — засмеялся Джулиан, весь сияя и искрясь энергией и добротой. «А теперь рассказывай, зачем ты меня сюда позвал?» Я решила перейти к делу. Ведь не ради одного лишь розыгрыша. Кстати, ты меня здорово напугал в этот раз. Я и правда решила, что вы сейчас вызовете охрану. Попалась в твою ловушку. Конечно, ты меня и раньше разыгрывал. Но этот раз был самый эффектный. Да, получилось просто умора. Согласен. Все еще посмеиваясь, кивнул Джулиан. Спасибо, что поучаствовала и подыграла. Ну что ж, Кэти, ты права. Я пригласил тебя сюда, чтобы преподать очередной урок. А именно, третий секрет. Мастерства лидерства. Третий и один из самых важных. «И в чем же он заключается?» — нетерпеливо спросила я. Этот секрет формулируется так. «Сосредоточь помыслы ребенка на его сильных сторонах, а не на слабых». Ух ты, похоже, очень полезная премудрость. И жизненно необходимая, чтобы воспитать из ребенка лидера и состоявшуюся личность. Третий секрет, по сути дела, заключается вот в чем. Тебе надо суметь распознать сильные стороны сына и дочери и сосредоточиться на их талантах, чтобы эти таланты развивались и расцветали. Видишь ли, Кэти, в большинстве своем люди в основном тратят время, мучаясь из-за своих слабых сторон, вместо того, чтобы развивать свои сильные стороны. В итоге многие просто не открывают в себе тот дар и ту силу, развивать которую их долг перед самими собой». «По-твоему, у каждого есть скрытые возможности достичь в жизни каких-то высот? Совершить нечто значимое?» «У каждого», — убежденно отозвался Джулиан. «Как я уже говорил тебе, мы все пришли на эту планету не просто так, а каждый со своей особой миссией. Любой из нас рожден на свет, чтобы подарить миру нечто особенное, неповторимое. И твой долг матери — в том, чтобы развить задатки Портера и Сариты, их сильные стороны и таланты, тогда впоследствии оба они вырастут и совершат нечто важное в этом мире, исполнят свое предназначение, ради которого появились на свет. О, Джулиан, твои слова — истинная правда. Я уже сталкивалась с действием этого закона, когда только начинала свою карьеру. Я пыталась успеть повсюду и достичь совершенства во всем, Как говорится, хотела быть и жнецом, и швецом, и в дуду игрецом. Я старалась стать и превосходным администратором, и специалистом по переговорам, и руководителем, который вдохновляет подчиненных и прозревает будущее, и финансовым директором. В общем, я старалась работать на отлично во всех сферах, какие только затрагивала наша компания. А в итоге я добилась только того, что не могла ничего ни в одной области. Так сказать, «Мастер по нулям». «Совершенно верно, Кэти. Мне даже кажется, что и успеха ты достигла вопреки собственным стараниям. Ведь ты разбрасывалась и металась, стремясь добиться совершенства даже в тех областях, где была не сильна. Но большинство людей не так везучи, как ты, и они, разбрасываясь, просто прожигают свою жизнь. Старательно учатся всему сразу, а в итоге получается, что не научились ничему вообще». Секрет успеха в том, чтобы специализироваться. В каком смысле специализироваться? В прямом. Чтобы стать настоящим лидером и победить на игровом поле жизни, чтобы прожить ее по-настоящему, необходимо перестать разбрасываться, не пытаться больше успеть везде и уметь все, и угодить всем. Нужно сосредоточиться на чем-то конкретном. Нужно строить жизнь по закону лучше-меньше, да лучше. И тогда ты больше достигнешь. Всех гениев, которые когда-либо осеняли нашу планету своим присутствием, объединяло одно — гении специализируются, а не разбрасываются. Они сосредоточивали свои усилия на том, чтобы пестовать и развивать те конкретные дарования, которые и делали их уникальными. Возьмем, к примеру, Альберта Эйнштейна. У него хватило здравомыслия определить, что он наделен — замечательными способностями к физике. И Эйнштейн на протяжении всей жизни оттачивал свой талант физика. Он не пытался работать в области биологии или химии, не разбрасывался, а сосредоточился на той сфере, в которой у него были талант и компетенция. И благодаря тому, что он посвятил много лет своему делу, Эйнштейн в конечном итоге стал великим человеком в своей области. А еще какие-нибудь примеры тебе на ум приходят, Джулиан? Ну, помня, что когда-то ты любила рок-музыку, предлагаю посмотреть на биографию одного из величайших гитаристов всех времен Джимми Хендрикса. Он своевременно осознал, что наделен исключительными способностями гитариста. Поэтому он не стал распыляться. Не попытался стать сразу и ударником, и скрипачом, и трубачом а сосредоточился на гитаре, и только на гитаре. Можно сказать, Хендрикс отдал всего себя гитарной музыке и тому, чтобы добиться совершенства на этой стезе. Всю оставшуюся жизнь он посвятил гитаре, которая была его страстью, оттачивал и совершенствовал свой дар. Как и с Эйнштейном, время показало, что Хендрикс был прав. Он стал великим в своей области. «Но, Джулиан, разве ты не учил меня все это время тому, как важен в жизни принцип равновесия и гармонии? Я хочу сказать, мне этот принцип посвящать себя лишь одному дарованию кажется слишком уж крайностью», — озадаченно возразила я, глубоко взволнованная тем, что говорил мне Джулиан. «Верно подмечена, сестренка, и вопрос по делу», — откликнулся Джулиан. «Ты не устаешь поражать меня остротой своего интеллекта, но позволь мне кое-что предложить». «Давай, я вся внимание». Постарайся впредь больше прислушиваться к голосу своего сердца. Интеллект всего лишь думает, зато сердце всегда знает. И как это понимать? В большинстве своем люди слишком много времени тратят на размышления, а вот на чувства недостаточно. Начни больше прислушиваться к голосу сердца, Кэтрин. Начни черпать из источника внутренней мудрости у себя в душе. Когда ты научишься слышать и слушать тот голосок, который звучит где-то у тебя глубоко в душе, то поймешь, как жить, как строить жизнь правильно. Да, многие гении вели такую жизнь, которую только и можно назвать, что жизнью на грани. Но я убежден, нам всем следует стремиться к мирному, гармоничному существованию. К тому, чтобы работа и игра занимали в жизни равное место. К жизни бескрайностей. Все мы в итоге проживаем ту жизнь, которая нам суждена. От Эйнштейна и Хендрикса их судьба, их планида требовала безоговорочной преданности своему дару. Физики в случае Эйнштейна и музыки в случае Хендрикса. А для большинства людей, чтобы прожить достойную жизнь и добиться успеха, достаточно просто от всей души стремиться к оттачиванию своих талантов. Загляни поглубже себе в душу, и ты поймешь, чего от тебя требует твоя судьба, твоя личная стезя в жизни. Я... «И так уже знаю, что от меня требуется, братец», — ответила я Джулиану. «Я практически уверена, что моя стезя, по крайней мере, на ближайшее будущее, требует от меня быть образцовой матерью для сына и дочери, служить им прекрасным примером, помогать им вырасти в мудрых, достойных, благородных, сильных и успешных взрослых. Карьера и профессиональный рост для меня по-прежнему важны». «Но за последние несколько лет я достигла таких высот, каких многие люди не добиваются и за всю жизнь». И я чувствую, что мне очень повезло в этом отношении. Сейчас сердце говорит мне, что настало время заниматься исключительно детьми, ни на что не отвлекаясь. «Я знаю, это и есть та стезя, которой ты должна идти», — откликнулся брат. «И я уже давно это знал», — загадочно добавил он. «Вот потому-то для тебя именно сейчас жизненно необходим третий секрет мастерства лидерства. Тебе следует сосредоточить все свои помыслы и усилия, на том, чтобы Портер и Сарита максимально развили свои сильные стороны, и не позволить, чтобы детей погубили их слабые стороны. Одна из твоих важнейших обязанностей как лидера семьи — воспитать в детях умение принимать себя, распознавать собственные сильные стороны и дарования. Гималайские мудрецы называли эти дарования особой силой и подлинными талантами. Научив детей этому умению, ты затем должна поощрять их, чтобы они раздули искры своих талантов в могучее пламя, которое разгорится ярко-ярко, и его увидит весь мир. Послушай, ну разве это не слишком, ожидать от Портера и Сориты, что из них вырастут новый Эйнштейн и Хендрикс или Микеланджело? Такие ожидания — слишком большая нагрузка на детские хрупкие плечи. «Я что хочу сказать? Если я буду внушать им, что они должны вырасти в гениев, я тем самым, по сути, запрограммирую их на неудачу. Нет, я не хочу так давить на психику кому бы то ни было, а уж родным детям и подавно. Кэти, сестренка, ты меня неправильно поняла», — успокоил меня Джулиан. «Я говорил несколько о другом. Я вовсе не призываю тебя выращивать из детей лучших в той области, в которой они талантливы». Я просто говорю, что их надо вдохновлять, внушать им идею о максимальной самореализации. Важно, чтобы они сравнивали себя прежних с собой нынешними, а не с кем-то другим, и ощущали, что растут как личность. Подводи их к мысли, как важно понять, в чем именно ты талантлив, и выпистывать этот талант. Таким образом, ты и выполнишь свой материнский долг. Тебя научили этому гималайские отшельники? Я уже говорил тебе, Кэтри, они потрясающе глубоко мыслят, и они подлинные представители прогрессивного человечества. Они вовсе не считают, что подлинная самореализация наступит, если весь день напролет медитировать на горной вершине. Конечно, при этом они убеждены, что в течение дня нужно обязательно выкраивать время для молчания и размышлений, но в то же время знают, подлинный успех приходит только тогда, когда высвобождаешь свой потенциал, и проращиваешь зерно самого большого из своих талантов. Гималайские мудрецы верят, что конечная цель жизни — проявить данный тебе природой талант так, чтобы сделать мир лучше. Их мудрость напоминает мне из доктора Альберта Швейцера. Когда твой талант отвечает потребностям Вселенной, Господь делает тебя тем, кем хотел сделать, и помогает достичь того, чего ты должен достичь. «Отшельники просто необыкновенные», — потрясенно сказала я. «Да. Так вот, опираясь на их наставления, я считаю, ты должна в первую очередь помочь сыну и дочке открыть в себе сильные стороны, а затем развить их. Тогда, в будущем, Портер и Сарита достигнут каждой вершины своего личного потенциала. Они разовьются в такие неповторимые и выдающиеся личности, что будут сильно отличаться от общей массы». Идея была заманчива. Но у меня, за взятого прагматика, сразу же возник практический вопрос. Джулиан, а тебе не кажется, что мои дети пока что маловаты и их еще рано начинать развивать? Вовсе нет, без промедления ответил брат. Вообще-то, выискивать в ребенке сильные стороны и таланты стоят с первых дней его жизни. Но зачастую уходят годы, прежде чем родителям удается определить, в чем же заключается подлинный талант и сильные стороны отпрыска? Хорошо. Предположим, мы с Джоном определим, какие у наших детей сильные стороны и в чем они одарены. А что дальше-то делать, не пойму. После того, как вы разберетесь, в чем ярче всего сказывается одаренность детей и к чему они больше всего способны, начните постепенно помогать детям, чтобы они сами осознали свои таланты и могли в будущем не просто поддаваться вашим усилиям по их развитию, но и осознанно заниматься саморазвитием. Дети должны начать сами понимать, в чем их неповторимость, ценить свои дарования, гордиться ими, стремиться разрабатывать эти таланты. Определив суть талантов детей, вы с Джоном переходите на стадию садовников, назовем ее так. Вы уже выяснили, что в душе ребенка растет редкостный цветок. Теперь ваша задача — выпистывать этот цветок заботливо и бережно, чтобы он пошел в рост и расцвел пышным цветом на благо всего мира. Но это все образное выражение, а конкретика такова — ваша, Помощь детям в развитии их способностей и талантов должна заключаться в следующем. Не только поощряйте их и занимайтесь с ними сами, но и отправляйте их на курсы, в кружки, где учат тому, к чему у них способности. Поощряйте их к чтению. Однако главное, запомни накрепко, сестренка, это как можно раньше распознать скрытые таланты ребенка и целенаправленно развивать их как можно тщательнее. «Так вот в чем суть третьего секрета. Сосредоточь ребенка на его сильных сторонах, а не на слабых». «Согласно этому принципу долг каждого родителя развивать таланты ребенка», — сказала я. «Угу», — кивнул Джулиан. «Именно поэтому я и позвал тебя именно сюда, в зал Микеланджело. Как я выяснил, этот великий итальянец был весьма яркой личностью. Только не говори, что и о яркой личности великого итальянца ты узнал от гималайских отшельников», — воскликнула я. «Нет, конечно». Собственно, я узнал о его необычайных талантах самостоятельно, вычитал из книг. Среди ключевых, организующих принципов Микеланджело как художника, один мне особенно запомнился. Микеланджело писал, что он отчетливо сознает, его скульптурные шедевры изначально представляют собой лишь необработанную глыбу мрамора. Но благодаря упорной работе резцом, твердой руке и зоркому глазу, благодаря трудолюбию, таланту и преданности своему делу, Он в конечном итоге извлекал из бесформенной глыбы подлинное произведение искусства, которое весь свет считал настоящим чудом, добавила я. Именно. Однажды Микеланджело изрек, необработанная глыба мрамора может принять форму любой мысли великого художника. Но я убежден, что подлинный секрет его величия и достижений в другом, сказал Джулиан. Микеланджело всегда выполнял задуманное, воплощал свои мечты и видения. Он был человеком действия, он осознал, что просто мечтать, пусть и о великом, недостаточно, нужно воплощать свои замыслы. Секрет подлинного мастерства жить таков. Делай все, что нужно, чтобы воплотить свою мечту. Перекликается с тем, что ты уже говорил раньше, все начинается с картины, возникшей перед мысленным взором. А уж воплощение мечты полностью зависит от конкретного человека, которому она явилась, от его сил и трудолюбия. Верно, Кэтрин? «Точно так же следует подходить и к своей родительской роли. Твои дети подобны глыбам мрамора. Их талант пока не принял отчетливую форму, но потенциал у них чудесный. Ты должна сыграть роль скульптора. И нужно быть великим скульптором, чтобы придать форму их таланту. Сделать это тебе помогут лидерские качества, качества лидера семьи, подлинного руководителя. И тогда они смогут прожить такую жизнь, которая предначертана им судьбой», — закивала я. «Именно так». Прожить полную насыщенную жизнь, самореализоваться, подтвердил Джулиан. Прекрасно. А какие практические методы ты мне посоветуешь? Как воплотить эти принципы? Что ты приберег для меня, братец? Методов всего четыре. Гималайские мудрецы называют их четыре принципа достижения личных высот. Формулируются эти принципы просто. Мечтай ежедневно, ставь цели еженедельно, общайся с титанами регулярно, делись щедро и милостиво. Все четыре звучат очень интригующе. А их соблюдают только дети гималайских мудрецов? Нет, сестренка, по этим четырем принципам живет вся община. Гималайские отшельники всем сердцем чувствуют, что, соблюдая эти четыре принципа, они будут неуклонно расти как личности и в итоге узнают самих себя. Что-то я перестала тебя понимать, Джулиан. Ты имеешь в виду, что эти мудрые и просветленные люди толком не знают, кто они? Это странно, ты меня запутал. Джулиан собрался с мыслями, помолчал. Потом, тщательно подбирая слова, сказал, «Вся наша жизнь — ничто иное, как квест, то есть героический поход ради какого-то подвига. Просветленные люди отдают себе отчет, что вся суть жизни в том, чтобы познать самое себя, разобраться, кто ты и какова твоя главная жизненная цель. Главное в жизни — открыть и затем явить миру свое подлинное «я». Значит, основная задача жизни — «Выяснить, в чем твои уникальные сильные стороны и подлинные таланты?» Серьезно спросила я. «Да. И еще нечто гораздо большее. Недостаточно просто обнаружить таланты, которые придают тебе неповторимость. По сути дела, вся игра под названием «жизнь» происходит в твоей черепной коробке. Это игра внутри тебя. Подлинная состоятельность приходит не от накопления благ внешнего мира, но от внутренней самореализации. Поясняю». Радость жизни не в том, чтобы копить материальное добро, богатство, ценности, хотя в них ничего скверного и нет. Но материальные устремления к благосостоянию не должны превращаться в основной ориентир, определяющий твои действия. Если ты стремишься в основном к богатству, то ты приносишь в жертву время, которое могла бы провести с семьей или посвятить саморазвитию, приносишь его в жертву погоне за материальными благами. И тогда, в конечном итоге, ты придешь к печальному финалу. Видишь ли, сестренка? Я за счет своих взлетов и падений на собственной шкуре убедился. Счастье приходит не когда получаешь, а когда живешь. Джулиан, ты не мог бы развернуть эту мысль, развить ее подробнее? Я, собственно, размышляю над ней чуть ли не ежедневно. Поэтому буду признательна, если ты поделишься своими соображениями и просветишь меня. Конечно, охотно». Я имею в виду, что подлинная радость жизни состоит в том, чтобы слой за слоем очищать луковицу. «Как-как? Я же просила тебя просветить меня, а ты что-то темнишь и заводишь меня в тупик», — улыбнулась я. Люди подобны луковицам. В сердцевине — заветное я, подлинная сущность. И наш главный долг как личностей — проделать всю необходимую работу, чтобы слой за слоем избавляться от шелухи, пока мы не обнаружим свое подлинное «я», то лучшее, что в нас есть. Модные престижные машины и одежда, все это барахло приятно, но совершенно бессмысленно, если ты не знаешь, какова твоя сердцевина, подлинное «я», кто ты на самом деле. Не стремись накопить побольше, стремись добиться большего как личность. В этом секрет счастья. Мне казалось, ты говорил, что конечная цель в жизни – изменить мир и существование окружающих к лучшему. Точно подмечено. Я смотрю, ты и правда прилежно размышляла над моими наставлениями, сестренка. Я рад, что ты извлекаешь такую пользу из нашего общения. Да, Кэтрин, конечная цель жизни — изменить мир и судьбу окружающих к лучшему. Смысл жизни — осмысленная жизнь. Но чтобы суметь изменить мир и судьбы людей к лучшему, тебе сначала надо познать самую себя, понять, кто ты как личность. Большинство людей даже не представляет, что такое их подлинное «я», истинная сущность. Они так и проживают всю жизнь, не находя времени покопаться в своей душе, понять, что ими движет. Они просто плывут по течению и не слышат свой внутренний голос и реагируют лишь на веяние извне. Но мудрые просветленные люди, подлинные лидеры, ведут себя совершенно иначе и тем отличаются от общей массы. Они находят время для саморазвития, самовоспитания, личностного роста, работы над собой. И благодаря этому они познают самую себя. Так ведь... К этому призывают все философы», — вмешалась я. «Они все твердят, познай самую себя, и если ты не понимаешь свою жизнь, ты живешь напрасно». «Совершенно верно. Все величайшие мыслители мира осознавали, что мы должны работать над собой и заниматься самопознанием. Только тогда мы поднимемся до великих достижений. А теперь, сестричка, пойдем за мной. Я покажу тебе музей». С этими словами Джулиан схватил меня за руку и энергично повел в соседний зал. На входе висела табличка «Коллекция Томаса Стернза Эллиота». В этом зале выставлены многие известные произведения Эллиота. Я уже побывал тут с утра пораньше и прочитал одну цитату в раскрытой в витрине книги: «Смотри, почерк самого поэта. Прочти ее», — восторженно сказал Джулиан, указывая мне на пожелтелую страницу раскрытой старой книги, лежавшей под стеклом музейной витрины. Цитата звучала так. «Мы не должны уклоняться от исследовательского путешествия. В конце пути мы придем туда, откуда начали, и по-настоящему узнаем это место впервые в жизни. Мощь этих слов потрясла меня до глубины души. Я наконец-то поняла, что хотел сказать Джулиан. Да, да, я поняла его посыл всем своим существом. Мы рождены для совершенства. Все, что нам нужно, чтобы прожить великую замечательную жизнь, оно не где-то во внешнем мире, оно заложено внутри нас изначально, с рождения. Джулиан всеми силами пытался объяснить мне, Каждый, кто тратит жизнь на погоню за материальным благосостоянием и успехом, разменивает жизнь попусту. В конце такого пути лежит не счастье, а горе и разочарование. Джулиан в своем неподражаемом стиле пытался донести до меня простую мысль. «Чтобы прожить великую и замечательную жизнь, надо не за деньгами гоняться, а изучать себя, исследовать, будто неведомые земли. Надо выяснять, в чем твои сильные стороны и таланты, кто ты как личность». Тогда, вооруженный этим жизненно важным знанием, ты можешь смело выходить во внешний мир и совершать то, для чего был рожден на свет, творить добро и менять мир к лучшему. В этот миг, когда я наконец-то осознала суть слов Джулиана, во мне словно щелкнул выключатель. Я поняла, чтобы полностью изменить свою жизнь, я должна полностью измениться сама. И я от всего сердца поклялась, что никогда больше не буду разменивать драгоценные часы своей жизни на получение материальных благ. И я не буду тратить время попусту, а израсходую его на то, чтобы исполнить свое предназначение, познать самое себя и стать развитой личностью, самореализоваться. А теперь вернемся к четырем принципам достижения личных высот. С обычным своим жаром сказал Джулиан которые помогут детям развиться и прожить по-настоящему духовно богатую жизнь», прилежно добавила я. «Поверь, сестренка, эти принципы помогут и тебе», серьезно сказал Джулиан. «А когда ты обучишь этим принципам детей, их поведение заметно изменится к лучшему, и твои уроки помогут им вырасти такими взрослыми, какими мы мечтаем их видеть». «Раз уж я упомянул мечты, давай-ка плавно перейдем к изучению первого из четырех принципов. Мечтай ежедневно». «Суть этого принципа проста. Нужно ежедневно давать работу воображению, и тогда помыслы и мечты воплотятся в реальность». «Знаешь, для меня это слишком уж отдает эзотерикой, братец». «Собственно, вся философия, которой я с тобой делюсь, абсолютно применима на практике», — ответил Джулиан. «Принцип ежедневных творческих мечтаний вовсе не призыв витать в облаках, напротив, он направляет наши мечты в практическое русло». Речь идет о мечтании и планировании, а не о расплывчатых грезах. Этот принцип держится на силе визуализации. Если предварительно создашь перед мысленным взором подробную картину того, что планируешь, то ты легко воплотишь на его любой план и любую мечту. Очень советую тебе выкроить время и прочитать книгу доктора философии Чарльза Гарфилда «Кодекс рекордсмена». Это книга о том, Как спортсмены-олимпийцы пользуются визуализацией, чтобы как можно лучше выступить на соревнованиях? И как, благодаря визуализации, ставят рекорды, каких раньше никогда не добивались? Постоянно применяя визуализацию, они реализовывают свой скрытый потенциал и берут все новые высоты, каждый в своей области. Не знаю ни одного спортсмена из числа чемпионов, у кого визуализация не была бы органичной частью тренировок. Эти спортсмены снова и снова во всех подробностях рисуют перед своим мысленным взором удачное выступление и прекрасный результат. И благодаря этому их мозг настраивается на то, чтобы во время выступления отдать телу команды, что именно делать, чтобы поставить рекорд. Потрясающе, выдохнул я. Так оно и есть. К чему я клоню? Если в спорте побеждают благодаря методу визуализации, то почему бы нам не поделиться этим мощным и действенным методом с нашими детьми? чтобы и они смогли в полной мере реализовать свой потенциал. Согласна. Однако я хочу знать, как научить этому методу Портера и Сариту. или пока еще рановато, как ты полагаешь? Я знаю трехлетних детей, которых родители благополучно и успешно научили визуализации. Все дело в тренировке. И вообще, кто лучше всех умеет мечтать? Конечно же, дети. Маленькие дети? Именно. Понаблюдая 3-4 леток за игрой, они запросто играют в то, будто поднимаются на Эверест или разгуливают по Луне, и искренне верят, что так и есть. У малышей воображение не знает границ, поэтому их легко научить визуализации. От тебя всего и потребуется, что придать их мечтаниям более четкую форму, упорядочить этот процесс, который они давно, легко и охотно освоили. «Вот теперь мне все понятно». «Я знал, что ты у меня понятливая сестричка». И всегда помни слова Аристотеля. «Душа никогда не размышляет без картины, нарисованной перед мысленным взором». Завораживающее изречение. Итак, к делу. Как обучить детишек визуализации? Я предлагаю тебе такой способ, Кэтрин. Каждую неделю или раз в две недели ты приводишь сына и дочь в близлежащий парк. Там вы садитесь под раскидистым дубом, ты просишь детей закрыть глаза и глубоко подышать. Это поможет им успокоить сознание и расслабиться. Тогда образы, которые дети себе представят, глубже укоренятся в их памяти. А потом? Потом надо представлять, что у тебя появилась новая способность или талант, о которой ты мечтала. Я приведу пример. Да уж, пожалуйста, тут нужна наглядность. Предположим, твоим детям не хватает храбрости, и они хотят быть «бесстрашными». Когда они как следует расслабятся, сидя под раскидистым дубом, предложи им представить какую-то конкретную ситуацию, в которой они ведут себя храбро. Например, пусть вообразят, как отважно поднимаются на высокую гору, а может еще лучше и практичнее предложить, чтобы они представили, как дают отпор школьным дрочунам и приставалам. Какую бы картину и ситуацию вы ни выбрали, главное, поощряя детей тренировать гибкость воображения. Пусть они перенастраиваются и приучаются воображать, как с честью справляются с любой ситуацией. Пусть заменяют отрицательные образы положительными, чтобы отогнать мешающие им страхи и заменить их отвагой, которая, наоборот, поможет идти вперед. А можно с помощью визуализации помочь Портеру добиться успеха на уроках музыки? У него не ладится с фортепиано. «Конечно можно», — ответил Джулиан, обнял меня за плечи и повел в главный зал музея. «Когда сын будет в этом раскованном, спокойном, расслабленном состоянии, попроси его вообразить, что он сидит за пианино в гостиной. Вообразить как можно убедительнее. Пусть мальчик и правда поверит, что он на уроке. Чем живее и выпуклее будет картинка, которую он мысленно нарисует, тем лучше будут результаты упражнения. Важно также подключать к делу и эмоции». «То, что окрашено эмоциями, что ты прочувствовал, то и воплотится». Эмоции влекут за собой поступки. Мальчик должен по-настоящему ощутить, что он играет на фортепиано и выдает наилучший результат, на какой только способен. Попросите его представить себе, как приятно сыграть без ошибок те пьески, которые он давно разучивает. Поощрите его». Пусть вообразит, что мама, папа и сестренка бурно аплодируют ему, когда он берет последние аккорды и выясняется, что сыграл он лучше, чем когда-либо. Пусть мальчик ощутит то счастье, которое заполнит его душу, когда он удостоится похвалы учителя и услышит «Какой ты способный!». Джулия, а насколько должно продолжаться это упражнение? Вопрос существенный. Взрослые люди лучше сосредоточиваются и терпеливее, поэтому взрослым я бы посоветовал так — Чем дольше визуализация, тем лучше. Но не будем забывать, какая у большинства занятая жизнь, и, скажем так, желательно, чтобы визуализация длилась не менее 20 минут. А для ребенка — довольно и 5 минут, ему и сосредоточиться надолго сложнее. Да и эффект от 5-минутного упражнения будет достаточно ярким и сильным. Главное — научить ребенка визуализации и сделать это так, чтобы ему понравилось и захотелось еще. Дай детям понять, что волшебное упражнение поможет им преодолеть страхи, избавиться от слабостей, справиться с неприятностями и быть на высоте. Объясни им, что волшебное упражнение всегда придет на помощь. Достаточно освоить его один раз, и эта палочка-выручалочка останется с ними на всю жизнь. Она пригодится в школе, на контрольных, на экзаменах, где угодно. Визуализация поможет детям сохранить бодрый и добрый настрой. Если они столкнутся с чем-то негативным и позволят испытать радость там, где другие в сходной ситуации будут страдать и нервничать. По мере того, как дети будут взрослеть, они освоят визуализацию еще лучше, и она станет полезной и неотъемлемой частью их взрослой жизни. Хорошо, я все поняла. Пожалуй, надо будет сегодня вечером покопаться в интернете и почитать про визуализацию подробнее. Я хочу как можно больше узнать об этом методе, чтобы в полной мере преподать его детям», — сказала я. «Поставлю это себе в список целей на нынешний месяц». «Как замечательно, что ты упомянула планирование целей на месяц», — воскликнул Джулиан. «Ведь следующий из четырех принципов как раз планирование. Воистину сама Вселенная заботится о нас». Что, правда? Да, потому что второй принцип достижения личных высот звучит так. «Еженедельно планирую какие-то цели и задачи». Планирование целей — это важный навык, который нужно не только освоить самому, но и научить ему детей. Умение ставить перед собой четкие цели и задачи приносит огромную пользу. Во-первых, при таком умении у тебя будет крепкая уверенность в себе и своих силах, чувство, что жизнь упорядочена и организована. Такая уверенность крайне необходима в наш суетный век. Когда мы разрываемся между миллионом дел и постоянно отвлекаемся, перескакивая с одного дела на другое ибо все они важны и требуют внимания. А когда ты умеешь ставить цели и регулярно это делаешь, то яснее понимаешь свои желания и приоритеты, и благодаря планированию целей ты впредь будешь правильно распределять время и силы, сосредоточишься только на первоочередных задачах и в итоге добьешься успеха. Мне приходят на ум слова выдающегося дуэта фокусников, выступавшего под именем «Летающих братьев Карамазовых». Они говорили… «Неважно, как ты дойдешь до цели, если не знаешь, куда ты идешь». «Здорово сказано», — с улыбкой отметила я. «Когда умеешь ставить перед собой четкие и реальные задачи, твоя жизнь обретает внятную структуру, и тебе легче принять верное решение. Если точно знаешь, куда идешь, тогда гораздо проще выбрать те действия, которые приведут тебя к цели, ведь в противном случае ты будешь плыть по течению, и жизнь будет вертеть тобой, как хочет, и ты наверняка упрешься в тупик». Как верно заметил Джордж Бернард Шоу, если не добиваешься того, что нравится, тогда тебя заставит довольствоваться тем, что ты получил. Записывая и планируя цели, ты отчетливее понимаешь свои намерения. Кэтрин, по опыту своего успеха с фирмой brevlife.com ты уже знаешь, что первый шаг к осуществлению мечты составить четкий план мечты. По сути дела, планирование целей и задач означает, что управлять твоей жизнью «Будут твои планы и предназначения, а не твои настроения». Замечательно сформулировано, Джулиан, с энтузиазмом закивала я. Еще один весомый аргумент в пользу планирования таков. Привычка планировать цели и задачи обостряет твое чутье и хватку. Ты быстрее подмечаешь новые возможности, стоит им подвернуться. Возьми за правило регулярно составлять план своих личных, профессиональных, социальных и духовных задач и регулярно обновлять этот план». Делать это лучше всего каждый воскресный вечер, перед началом новой рабочей недели. Если ты приучишься к планированию, оно обострит твой ум и чутье, и ты всегда будешь еще в зародыше видеть любые благоприятные перспективы и возможности. Скажу тебе кое-что еще. Я убедился, что благодаря планированию у меня выработалась привычка к определенному и очень плодотворному образу действий. Планирование помогает сосредоточить мотивацию на чем-то важном, а мотивация и, образно говоря, внутренний огонь таятся в каждом из нас. Когда ставишь перед собой конкретные цели, то жизнь наполняется предвкушением удачи и успеха. И не важно, что в данный момент у тебя сплошные неприятности, неудачи и разочарования. И если ты запланировал что-то хорошее, то уже от процесса планирования взбодришься и на сердце полегчает. Всего-то и нужно, что взять листок бумаги и включить компьютер, и записать, о чем ты мечтаешь, Причем сформулировать не расплывчато, а по возможности конкретно и четко. Я лично считаю, что планирование целей и задач помогает поддерживать внутренний и душевный жар, который жизненно необходим для серьезных свершений. Да что ты говоришь? Именно так. Когда ты ставишь перед собой заманчивые и притягательные цели, то, естественно, начинаешь активно к ним стремиться. Следовательно, пробуждаешься, и разгорается то внутреннее пламя, которое в душах большинства взрослых людей едва-едва тлеет. Оно ярко горело в детстве, но с возрастом мы становимся холоднее и циничнее, и оно почти гаснет. Планируя цели, мы вновь возвращаемся в то прекрасное и вдохновляющее состояние духа, которое присуще детям, обретаем ощущение, что наши возможности безграничны. Такой настрой напоминает нам, что мы в силах совершить практически что угодно, если достаточно сильно этого хотим и готовы побороться. Как сказала Шейла Грэм, Ты можешь получить все, что пожелаешь, если достаточно сильно этого хочешь. Но сила твоего желания должна быть огромной, а само желание — жарким. Тогда оно соединится с вселенской энергией сотворения». Какая чудесная цитата! Хотела бы я соединиться со вселенской энергией сотворения, Джулиан. «Поверь, сестричка, ты сейчас именно к этому и идешь», — таинственно сказал Джулиан. А теперь еще одна важная премудрость, касающаяся планирования. Она такова. «Если тебе в голову пришла мечта или идея, никогда не переключайся на что-то другое, предварительно не сделав шаг к исполнению мечты». «Великолепно подмечено», — горячо откликнулась я. «Мы свято соблюдаем это правило в нашей фирме. Если кто-то выдвигает интересную идею или инновацию, то он обязан предпринять практический шаг, чтобы запустить ее в действие. Просто предложить что-то недостаточно, необходимо сразу же подумать, как это что-то реализовать. Важно, чтобы сотрудник...» которого осенило, сделал хотя бы первый шаг, например, позвонил или написал письмо, призванное проверить практическую ценность и выполнимость идеи. Или он должен, например, сформулировать идею в виде краткой заявки не менее страницы объемом и подать эту заявку мне. Или, быть может, сделать видеопрезентацию и показать ее всем коллегам. Одним словом, просто гениальная идея, повисшая в воздухе, не засчитывается, ее нужно запустить в действие. Как-то привязать к реальности. Если идея не получит хотя бы частичного воплощения и заземления, а так и останется абстракцией, то жизнь неизбежно внесет свои коррективы, и блистательный замысел развеется как дым. Я полностью согласен с тобой, Кэтрин. Практически каждого человека на нашей планете может осенить, и хоть раз в жизни доосеняет, идея, способная преобразить наше существование. Однако дальше уже вопрос личного выбора. Кто-то решает немедленно действовать и сразу же начинает воплощать свой замысел и в итоге достигает высот в своей области, а кто-то предпочитает бесконечно мусолить идею в голове и ведет себя как собака на сене, а в итоге обрекает себя на жизнь посредственности. «С твоих слов, планирование цели предстает прям-таки волшебным процессом, Джулиан», — воскликнула я. «Ну, как юрист с гарвардским образованием, я всегда неохотно прибегаю к слову «волшебный». Однако на опыте уже убедился, что планирование целей правда творит настоящие чудеса. Поэтому тебе обязательно нужно научиться планировать самой и научить этому искусству детей. Конечно, сейчас они еще слишком малы, чтобы ставить конкретные профессиональные цели и тому подобное. Однако важно обучить их не просто мечтать, а мечтать конкретно и четко, чтобы это вошло у них в привычку, и показать, как замечательно работает этот метод. Тогда, подрастая, они будут интересоваться им еще сильнее. «Помни, Кэтрин, все эти задачи входят в твои родительские обязанности. Ты должна дать детям возможность самореализоваться в полной мере и снабдить их всеми возможными методами самореализации. Ты обязана дать им возможность жить в полный рост». «Жить в полный рост?» — переспросила я, ибо величавый ритм этой фразы меня положительно заворожил, но в то же время я задачил. Да, это наставление связано с еще одной из твоих материнских обязанностей. Ты должна позаботиться, чтобы твои отпрыски не повторили ту ошибку, которую повторяет едва ли не каждый взрослый на планете. Это какую же? С горячим интересом спросила я. Большинство из нас живет мелко. Мы мелко мыслим, мелкие наши поступки. Мы опасаемся рисковать по-крупному. Мы в смысле взрослые? Да, я взрослых. Мы опасаемся сойти с проторенной дороги, расправить крылья и взлететь. У всех нас в голове крутятся одинаковые мысли. Мы проживаем всю жизнь в иллюзорной зоне комфорта и истово верим, что это самое безопасное место на свете. А на самом деле наша иллюзорная зона комфорта — наименее безопасное место, в восторге подхватила я, гордая тем, что усвоила уроки брата. Совершенно верно. Настоящая, полная жизнь начинается, когда ты выбираешься из накатанной колеи и рискуешь пойти по неизведанной тропе. Мы по-настоящему живем только, когда совершаем что-то, выходящее за рамки наших обычных возможностей, и хватаем звезды с неба, в том или ином смысле. Если жить мелко, проживая жизнь посредственности, серую, неинтересную жизнь, подняться в полный рост — это путь к мастерству быть лидером. «А чтобы подняться во весь рост и жить полной жизнью, обязательно надо рисковать?» — спросила я. «Да, Кэтрин, при условии, что ты рискуешь, продуманно и мудро. Я далек от того, чтобы подзуживать тебя толкать детей на глупости и безрассудство. Моя идея в другом. Ты в силах внушить детям, что им надо чаще дерзать, быть храбрее». Объясни им, что они должны все время прислушиваться к голосу сердца. Если их осенит какая-то замечательная идея, которая поможет им улучшить какую-то важную для них область жизни, они должны действовать решительно и добиваться ее воплощения. Запомни сама и научи детей. Быть лидером в жизни значит действовать решительно. Итак, я обязана научить их рисковать с умом и чаще дерзать. Все верно? Да. И возвращаясь ко второму принципу достижения личных высот, Ты обязана приучить их планировать цели и задачи. Делать это надо еженедельно, лучше всего воскресным вечером. Пусть даже удастся запланировать всего одну-две цели. Главное, чтобы эти цели были связаны с важной для человека сферой деятельности, и чтобы он выполнил намеченное на следующей неделе, не откладывая. А вам с детьми я хочу предложить совершенно особый способ строить планы. Заведите дневник мечтаний. «Что такое дневник мечтаний?» — заинтересовалась я. «Это чистый блокнот или тетрадка» в которую вы все будете записывать свои планы, цели и задачи. Считай, что это сачок, которым вы будете ловить ваши желания. Записывайте все свои цели и самые дерзновенные мечты. Записывайте все, чего хотите добиться. Этот дневник можно и нужно украшать коллажами. Например, вклеивать туда изображения ваших героев и кумиров, фотографии и рисунки мест, куда вы хотите съездить, Вообще, любые изображения чего-то желанного. Туда же можно записывать вдохновляющие цитаты и великие мысли великих людей. Дневник мечтаний — превосходный способ научить детей планированию и, главное, достижению целей, да так, что им будет интересно и приятно. «Ах, какая великолепная идея, Джулиан! Ты так здорово ее описал, что я горю от нетерпения поскорее завести дневник. Пойдем со мной, сестренка». Джулиан схватил меня за руку и потащил ко входу в маленькую комнатку, которую я раньше никогда не замечала. Над входом, бронзовыми буквами, была выложена надпись «Галерея Великих». «Надо же, никогда тут не бывало», — удивлённо заметила я. Со стен на нас смотрело множество замечательных портретов великих людей, все как живые. «Это новый зал, поэтому ты его и не помнишь. Я сам недавно его обнаружил. Знаешь, я могу находиться здесь часами, просто купаясь в энергии этих выдающихся людей и размышляя о том, как они строили каждый свою жизнь. Я всегда ухожу отсюда в приподнятом настроении, полный вдохновения и решимости и дальше идти по избранному мной пути. А этот зал как-то связан с третьим принципом достижения личных высот? В точку. И еще как связан? Джулиан, ликующе крутанулся на месте и вскинул руки вверх. «О, третий я просто обожаю!» «Так, не томи, расскажи про него!» Третий принцип замечательно повлияет на жизнь Портера и Сариты. «Это я тебе гарантирую». Напоминаю, звучит он так. «Регулярно общайся с титанами». «Ты, наверное, уже догадался? Мне нужна расшифровка, и в этот раз», — сказала я, уселась на единственную банкетку в маленьком зале и приготовилась слушать. Регулярно общаться с титанами означает проводить время с выдающимися людьми разных эпох. Я подразумеваю титанов духа, как ты понимаешь. Смысл третьего принципа таков — «Пусть замечательные люди разных эпох станут твоими наставниками. Хочешь сегодня вечером пообщаться с матерью Терезой?» — спросил Джулиан и блеснул глазами. «Спрашиваешь. А как насчет побеседовать с Нельсоном Манделлой или поразмышлять вместе с Махатмой Ганди?» «Принимайте меня в компанию», — ответила я, хотя я не очень понимала, к чему клонит брат. Видишь ли, Кэти, наш век — век знаний, и нам с тобой, да и всем, кто в нем живет, крупно повезло. У нас есть возможность при желании хоть каждый день общаться с титанами мысли и духа, какие только когда-либо жили на этой планете. Неважно, в каком веке они жили, здравствуют или умерли. Ты все равно можешь общаться с ними и учиться у них. Для этого не нужно волшебной палочки, довольно лишь читательского билета, чтобы познакомить детей с заветными мыслями Махатмы Ганди. Не потребуются и магические заклинания, достаточно нажать ссылку в интернете, и вот ты уже погружаешься в мысли Эллен Келлер, или Бенджамина Франклина, или Конфуция, или доктора Альберта Швейцера. Ты можешь в любую минуту выяснить, что их радовало и смешило, а что печалило до слез, как они справлялись с жизненными трудностями и, главное, по каким принципам строили свою жизнь. По-моему, эта возможность в любой миг соприкоснуться с великими — нечто изумительное. Можно подружиться с кем угодно из титанов, стать учеником великого человека, которого давно нет на свете. Но он жив благодаря книгам, аудиозаписям, видеозаписям и другим носителям информации. Вот в чем ключ к обретению подлинных высот духа, Кэтрин. Если ты будешь регулярно общаться с титанами и праведниками, то волей-неволей сама станешь мудрее и лучше. Позволь напомнить тебе слова писательницы Доротея Бранде. Я открыла для себя идею, которая подарила мне свободу. На эту идею я набрела случайно, когда занималась изысканиями совершенно в другой области. Но я наткнулась на некую фразу в книге, и эта фраза подарила мне такое озарение, что я отложила книгу, дабы обдумать все мысли, нахлынувшие на меня благодаря одной, единственной фразе. А когда я вновь взялась за книгу, я была уже иным, обновленным человеком. Общение с великими — бесспорно один из лучших способов развить свой ум и дух. Знакомясь с наследием титанов, ты как будто на время становишься ими, все равно как если бы ты играла роль человека, который лучше тебя играет в теннис, и благодаря этому сама начала играть лучше. «Ты-то всегда играешь лучше, чем играл раньше», — заметила я, потому что не раз играла с братом в теннис и знала, о чем говорю. Верно. Итак, когда ты читаешь книги титанов «Духа, ума и науки» и регулярно приобщаешься к их наследию, то твой уровень умственного, нравственного и духовного развития неуклонно повышается. Ты постепенно поднимаешься на одну ступень с ними, ты обнаружишь, что тебя осеняют мысли, которые никогда раньше не приходили тебе в голову, и совершаешь благородные поступки, которые удивляют тебя саму. Поэтому я и настаиваю, чтобы ты регулярно выкраивала время и знакомила Портера и Сариту с наследием великих, всех тех, кто сделал наш мир лучше и внес значимый вклад в науку и культуру. Знакомь детей с мудростью тех, кто жил в прошлой эпохе, и с гением наших современников. Время найти можно всегда. Везёшь детей на урок танца или на спортивные занятия. Включай в машине аудиозаписи с биографией Эйнштейна, Моцарта, Эдисона. Можешь быть уверен, влияние титанов сыграет огромную роль в формировании детских характеров и умов. И твои замечательные ребятишки проявят свой истинный потенциал. Как писал Томас Бейли Олдрич, «О человеке можно судить по тому, кто составляет ему умственную духовную компанию». «А Ганди однажды сказал, я не позволю никому заходить в мой ум грязными ногами», поспешно добавила я, поскольку недавно прочитала биографию этого великого человека. «Прекрасно, Кэтрин. Ганди явно понимал, все, что допускаешь в свое сознание, влияет на то, как складывается твоя жизнь. А себе скажу, что постоянно нахожу себе собеседников в книгах великих и в книгах о великих». Для меня великие книги — это воплощение надежды. Они обещают лучшую жизнь, помогают представить себе мир, который мудрее и лучше нынешнего, и который можно построить. Потому-то великие книги и привычка регулярно читать их — это одно из важнейших занятий в жизни. Поскольку Портер и Сарита пока что еще маленькие, наверное, мне стоит заранее начать собирать библиотеку, которая бы состояла из книг «Великих» и «О великих», как ты советуешь, тем более что работа в фирме до сих пор Иногда требуют от меня путешествий, а на пересадках в аэропорту бывает нечем заняться, зато книжные магазины в аэропортах всегда отличные. Конечно, по-настоящему состоявшиеся люди часто летают и часто занимают досуг чтением. Книгопродавцы поняли это и тщательно подбирают ассортимент в книжных магазинах в аэропортах. Я могу побродить по книжным магазинам в городе у нас много хороших, и подыскать замечательные книги, которые будут вдохновлять детей по мере взросления и помогут им вырасти мудрыми. «И одухотворенными», — добавила я. «Какая прекрасная идея, Кэтрин», — откликнулся Джулиан. «Ты наверняка сумеешь выбрать настоящие перлы педагогической литературы, которые помогут тебе вырастить детей сильными духом, телом и характером. А также ты наверняка найдешь книги, в которых рассказывается, как гармонично уравновесить карьеру и семью. Книги, помогающие отыскать и реализовать самое лучшее, что в тебе есть. Книги, которые помогают правильно выбрать жизненный путь. На любой вопрос, какой может возникнуть, обязательно найдется множество ответов во множестве этих замечательных книг. Так запасай же их для детей и себя. От тебя только и требуется, что порыться в книжном магазине и сделать правильный выбор. Для этого нужно совсем немного самодисциплины. Кстати, к вопросу о дисциплине. Джулиан, скажи, пожалуйста, какого ты мнения о дисциплине и детях? На работе я с легкостью дисциплинирую сотрудников, а вот дома с детьми справиться трудновато. Когда дело доходит до воспитательной строгости, мне бывает сложно сказать «нет». Суть воспитания детей, если говорить о дисциплине, такова. Принципиально важно идти не легким путем, а правильным. Всегда делай то, что подсказывают тебе сердце и совесть. Спрашивай их одобрения. Сверяйся с правилами морали и своей системой ценностей. Не поддавайся порыву поступить так, как легче и проще. «Ты что-то такое уже говорил раньше, что быть лидером семьи значит поступать правильно». «Ну да». «А ты держи в голове, что дисциплина — это еще и дар», — сказал Джулиан. «Что ты имеешь в виду?» Многие родители считают, что, потакая всем капризам и желаниям детей, они тем самым показывают детям всю меру родительской любви. Такие дети ни в чем не знают отказа, получают все по первому требованию. Но эти родители забывают важную истину. Детям жизненно необходимы четкие правила и границы. Им необходимо знать, что их жизнь четко структурирована и подчинена каким-то законам. От вседозволенности детям неуютно, не по себе. Она их пугает и вредит им. Хотя дети не сообщают этого родителям, но когда родители устанавливают четкие правила и границы, дети чувствуют, что их любят и о них заботятся. Наличие разумной дисциплины в семье также помогает твоим детям вырабатывать характер, ведь у них, благодаря дисциплине, появляются четкие представления о том, что правильно, а что нет. Причем на каждый конкретный случай и ситуацию. Как это верно, Джулиан, я правда всегда обижалась на маминой и папиной строгости, но в глубине души понимала, это признаки заботы. Думаю, я распустила Портера и Сариту, была к ним слишком невнимательна, надо впредь быть построже. Только не перегни палку, Кэтрин. Важно соблюсти гармонию и равновесие между дисциплиной и волей. Дети все-таки должны иметь возможность оставаться детьми. И помни, если уж дело дошло до наказания, то исправлять надо поведение, а не самого ребенка. «Разъясни, пожалуйста». Наказывая за проступок, чрезвычайно важно не задеть самооценку ребенка. Если ребенок совершил проступок, то обязательно объясни ему, в чем он неправ. Объясни, что ты недовольна не самим Портером или Соритой, а их поведением. Ты улавливаешь разницу между «ты плохой» и «ты плохо поступил». «Вот то-то же. Важно, чтобы дети знали. Ты любишь их безоговорочно и будешь любить, чтобы они не вытворяли. Однако дай детям понять, что существует четкий набор правил и запретов, которые нельзя нарушать. Дети должны знать, если они нарушат эти правила, то их ждет внушение». «Весьма разумно, Джулиан, ведь детская самооценка такая хрупкая штука. Слова, услышанные в детстве, ребенок запоминает на всю жизнь». «Верно». Советую тебе также никогда не наказывать детей, если ты разгневана. Сначала успокойся. Правда? Я от души удивилась этому совету. Да. Весь смысл наказания и вообще любых дисциплинарных мер в том, чтобы помочь ребенку перенаправить свою энергию и давать ей выход в подобающей форме. Наказание не должно служить способом выпустить пар для разгневанного родителя. Нельзя отводить душу на детях, даже если у тебя стресс. Нельзя наказывать провинившегося ребенка так, чтобы тебе стало легче, потому что ты сбросила на него агрессию. Дисциплина и наказание — это инструменты для развития детского характера. Поэтому не злоупотребляй ими. Только если ты наказываешь и дисциплинируешь не горяча, а хладнокровно, дисциплина возымеет эффект, на который ты надеешься. Джулиан помолчал. А теперь перейдем к четвертому принципу достижения личных высот к умению делиться и быть щедрым. Научи детей делиться с окружающими и делать это от всего сердца. Помни, библейское изречение не оскудеет рука дающего. Чем больше даешь, тем больше получаешь, и щедрый человек всегда в выигрыше. Это один из вневременных законов человечности, который мы, увы, слишком часто забываем. Приучи Портера и Сариту помнить, как важно всегда думать, чем и как помочь окружающим, а также как важно ценить людей за то, что они делают мир лучше. Поставь себе за правило постоянно чем-то одаривать или хотя бы хвалить тех, кто делает мир лучше. Если идете в гости в дом, где есть дети, всегда берите с собой подарок, тогда твои дети переймут эту привычку. Подарку не обязательно быть дорогим, как говорится, дорог не подарок, дорого внимание. Пусть он будет совсем незатейливым, например, букетик цветов, сорванных у вас в саду, или самодельная открытка, которую смастерили Портер и Сарита. Пусть, наконец, подарком станет горячее объятие или дружеская улыбка. Подавай детям пример, и они переймут у тебя умение быть щедрым. Тем самым они поднимутся в своем духовном развитии на новую ступень, откроют для себя... Неизведанные уголки собственной души, достаточно им будет единожды ощутить, как прекрасно быть добрым и щедрым, и они усвоят один из важнейших жизненных уроков. «Спасибо, братец!» — от всего сердца воскликнул я. «Я тебя люблю!» «И это взаимно, Кэтрин. Кстати, пока не забыл, у меня же есть для тебя подарок!» Джулиан сунул руку в карман брюк и вытащил салфетку, испачканную горчицей. «Вид, конечно, не ах, но слова, которые я записал на этой салфетке, дороже золота. Очень советую тебе сделать табличку с этим изречением и повесить дома на всеобщее обозрение. Ты не против, если я зачитаю афоризм вслух?» Джулиан расчувствовался и утер слезы. «Да, пожалуйста», — взволнованно попросила я. «Не знаю, почему они запали мне в душу, но я всем сердцем принимаю их, и они для меня важное наставление. Возможно, секрет в том, что эти слова описывают ту жизнь, которую я хотел бы вести» и ту личность, которой я надеюсь стать. И Джулиан прочел мне цитату из Уильяма Пэна. «Я догадываюсь, что живу лишь один раз, и второй попытки не будет. А потому, если есть доброта, которую я в силах проявить, или праведное деяние, которое мне по плечу выполнить, пусть я смогу сделать это все сейчас, не откладывая на потом и не пренебрегая, потому что я пройду свой жизненный путь лишь один раз». Когда мы с Джулианом, держась за руки, вышли из музея, закапал дождик. «В Индии верят, что легкий дождик — к счастью и удаче», — едва слышно сказал Джулиан. Он запрокинул голову, дождевые капли стекали по его лицу. Джулиан закрыл глаза и широко-широко улыбнулся. Постоял так мгновение-другое, а потом оглушительно закричал. «Как хорошо жить сегодня, а сейчас!» Услышав этот вопль... На него оглянулись несколько прохожих, находившихся поблизости. В моем сознании явственно отпечатались свежие уроки премудрости, данные Джулианом. Сердце мое распахнулось навстречу миру и людям шире, чем когда-либо раньше. Я была полностью согласна с братом. Жизнь прекрасна.